На самом деле она могла бы еще тянуть веревку полчаса или целый час, но вниз по лестнице она бежала бегом и потом, запыхавшись, шла мимо своей школы. Во дворе девочки прыгали через резинку, их было четыре или пять, и еще две стояли, не двигаясь. Резинка проходила под коленками у них, и они ждали, чтобы кто-нибудь запнулся, тогда одну из них сменит. Чей-то голос объявлял, что резинка натянута слишком высоко, и ее надо опустить. «Командует, как Нина Кротова», — подумала Света, и тут же разглядела, что это и есть Нина Кротова. Видно, она живет где-то рядом. Девочки в дворе слушаются ее. Сами выходят, чтобы она командовала ими, как в школе. Света остановилась, шумно дыша. Крики Нины успокаивали ее. Возвращали в сегодняшний школьный день — и в другие такие же дни, когда на переменах было привычно скучно, и она ждала, когда после школы пойдет в гости к Кате Трофимовой. Никто из девочек не был у Кати и не тянул веревку. Все они успели зайти домой, снять форму и пообедать. И теперь Люся Каледина, одна из тех, что стояли, растянув резинку, спросила, зачем после уроков ранец. Света сказала — Просто так. И пошла домой. Девчонки ничего не понимают. бы только прыгать. Никому из них не надо было тянуть веревку. Никто не старался разглядеть, какими они станут через толщу воды. И ни на кого, наверное, дома не кричали так, как на Свету. «Ничего», — думала Света. «Мы вырастем и уедем отсюда. Они все будут фотографироваться без платьев, как это дрю, А мы будем ловить океанских рыб». Она размышляла, что им с Катей в южных морях тоже понадобятся красивые купальники, и если она захочет, то приделает к своему крылью, как сделала Дрю. На завтра в школе Катя подошла к свете, и та выпалила раньше, чем Катя смогла бы заговорить о веревке. Ты говорила, можно ходить в кружок рисования? И Катя помедлив ответила. Да. Ладно, возьму тебя. Это на Кировском. По пути к троллейбусной остановке она говорила. Матери все-таки снизили расценки. Свете не хотелось думать про Катину маму, ведь тогда вспоминалась и веревка. И становилось беспокойно, что снова придется тянуть ее и сматывать на бобину. Но Катя хотела говорить именно о веревке. Что теперь уже сколько нужно ее по норме, не намотаешь. И виновата Нифонтова. Артельным не повезло, что с ними такая работает. А у нее муж без ноги, детей трое, и бабка старая, и они тянут веревку все вместе. Скрынников ей столько говорил. «Не вырывайся вперед, притормози. Передовики, они знаешь, для чего нужны?» спрашивала Катя у Светы. Света не знала. «Кто это? Передовики. Ну как спросишь?» «Они для того и нужны» чтобы начальство могло новые нормы всем устанавливать. Передовику один раз больше заплатят, другой. А потом охоту, что ли, на них тратится? Вот и говорят, что теперь все должны за свою зарплату работать как передовик. Он может, мол, а ты что? А ты же сама себе артель. Разве сравнится она с нами? Настолько двое с мамкой? Катя не подумала упомянуть, что в последние недели они тянули веревку втроем. «Или кто одинокий, как бабка Андреевна?» «Скажи, она виновата?» Света поспешно мотнула головой. «Нет». Катя, наступая на нее, спрашивала. андреевну ты за что?» «За что?» «Ее со всеми перевели на новые нормы. Мы с матерью, ладно, молодые, уж как-нибудь. Можно и подъезды мыть, что хочешь. Баб Валя, она гаданием-то берет» что у нее в артели отнимут. А вот андреевни то ей все, никак. Света мельком отметила, что баба Валя, гадалка, тоже тянет веревку. Как она с Катей и Катиной мамой. Старуха-волшебница была такой же, как они. Подъехал троллейбус, и уже внутри Катя сказала мечтательно. — А поучить бы Нифантову, чтобы позабыла, как вперед вырываться. Тут они увидели, что на них оглянулись сразу несколько человек. Катя замолчала и сделала непроницаемое индейское лицо. Город за окном, казалось, закончился, тянулся пустырь. А потом они поехали по мосту над рекой. Света за рекой никогда не было. Там опять начался город, но как будто совсем другой, с домами в два-три этажа. Потом появились девятиэтажки, это была стройка. В них еще не жили. А дальше за окном начались деревья. Света и Катя вышли на конечный. Троллейбусное кольцо проходило перед горой, на склоне которой снизу доверху друг над другом стояли серые домики. А внизу у горы бросилось в глаза светлое розово-желтое здание в четыре этажа. «Моя школа», — сказала Катя. «Ну, старая». Еще немцы пленные строили. Катя перевела Свету через кольцо, назад от горы, и они углубились в гущу пятиэтажек. Одну они стали огибать под самыми окнами, и Света ёжилась. Дома ей сколько было говорено, что мало ли кто, что захочет бросить из окон. Катя остановилась у окошка на уровне их коленок. Оно было открыто, и внутри горел Свет. «Сможешь залезть?» — спросила Катя. Света ответила, а дверь? Катя сказала, Ну, это обходить надо. И уже прикидывала, как Света вылезать станет, советовала. Ты ногами вперед лезь, а то внутри высоко. Ага. Сперва ногами на стол, а потом спрыгнешь. Но стол под ногами не нащупывался. Света задела что-то, она упала с шумом, и тут же она ощутила руки у себя на поясе, сразу сдавившую ее и потянувшие вниз. Она громко вскрикнула: а вот как! Загрехотала над ней. «Пищишь и пищи. Уши я тебе по пооборву, отпадёт охота через окно лазить». Перед ней в желтом свете лампы стоял сутулый морщинистый человек в рабочем халате. Видно, хозяин здесь, и спрашивал. «Где живешь, Где твоя мама и папа?» Катя показалась в окне под потолком. И в глазах ее сверкнули искорки любопытства. И даже, как в свете вспоминалось потом, радости и торжества, И Света со стыдом гнала от себя это воспоминание. Катя не могла радоваться, когда ей было страшно. Ей, Свете, такое только почудиться могло. И значит, с ней было что-то не так, раз ей такое про Катю почудилось. «Максим, а ты со мной!» — произнесла, наконец, Катя. И Максим сразу разжал руки на Светиных плечах и сказал Кате. «А я знаю, что ли, что с тобой?» Стоит и молчит. И потом до вечера... Катя поддразнивала Свету и спрашивала у Максима. «Скажи, Максим, стоит как немая, да? Ты чуть не пристукнул ее?» А Света и без того помнила, как мама упрекала ее, мол, она не знает, как говорить со старшими. Кружок занимал большую сырую комнату. В углу стояли библиотечные стеллажи, за ними кто-то шуршал бумагой. И еще несколько мальчишек мастерили что-то деревянное возле другой стены. Один забивал молотком маленькие гвоздики. На Свету с Катей никто внимания не обращал. Катя, держась небрежно, говорила Максиму. «Спроси, спроси у нее. Она хоть что при тебе нарисует?» И Света пугалась. «Как она сможет рисовать под чужими взглядами?» «Что ты умеешь?» — спросил Максим. И она испуганно ответила. «Кошек». «Потому что, если она задумывала нарисовать кошку...» то у нее и получалась почти всегда кошка, а не кто-то еще. Правда, кошка могла оказаться не такой, как она хотела, какой-то другой. «А, кошек!» — протянул Максим и кивнул на стеллажи. «Там возьми бумагу, краски, что нужно». И пошел к мальчикам. За стеллажами в полумраке она чуть не наступила на какие-то листы, свернутые в трубку. Поддала их ногой, и из-за полок раздалось. «Это моя бумага, это я себе нашёл!» Свете достался небольшой, неровно оборванный кусок, который норовил тоже свернуться. Как она разложила его на полу? Краски были сухие, Катя принесла воды в банке. Надо было рисовать, чтобы хоть что-нибудь делать здесь. На листе обоев уже вырос целый кошачий город. Дома походили на деревья с большими кронами, и, ползая по полу, Света не сразу почувствовала, что на нее смотрят. Не сразу увидела рядом ноги. Несколько человек вместе с Максимом стояли возле нее. Максим сказал, «Гляди-ка, и правда рисует». А потом добавил, «Нам как раз надо стенд сделать». И Света не переспросила, что надо сделать. Максим велел ей ходить каждый день. И Катя на обратном пути говорила, «Хитрый. Если мы все дни будем к нему ходить, «Кто станет веревку плести? Он, что ли, будет приходить помогать?» И определяла. «К нему послезавтра». Света спрашивала. он не заругает нас?» Катя отвечала беззаботно. «Как хочет. Хочет, пускай ругает». На завтра Катя не пришла в школу. Какая-то женщина заглядывала в класс на математике, спрашивала ее, и потом на перемене велели остаться всем и встать тем, кто дружит с Катей. Все оглянулись на Свету, и она одна встала. Женщина взяла ее за руку выше локтя. Было больно. Ногти царапали через школьную форму. «Где твоя подружка?» — спросила женщина. Кира Львовна математичка начала. «Вы не можете без родителей?» Женщина оборвала ее. «Я в вашем присутствии. Я знаю, как говорить с ними». И наклонилась к Свете. «Где Катя?» Света разглядывала ее лицо. Прищуренные глаза смотрели твердо и требовательно, так, будто Света сделала что-то такое, чего никогда раньше не делала, или они с Катей сделали что-то вместе, а что Света забыла. «Я на работе», — то ли ей, то ли Кирилл Львовне сказала женщина. «Мне надо разыскать Катю Трофимову». Света громко заплакала при всем классе. Женщину, уперев в нее сощуренные глаза, стала говорить совсем другим голосом. «Ну зачем же? Чего-то испугалась девочка. Я же твоей подружке помочь хочу. Мы все вместе хотим помочь Кате». Она огляделась и улыбнулась классу. «Все видят, что на тебя не кричат, тебя не бьют. Ты, наверное, сама по себе плаксивая, так?» И она задорно кивнула задним рядам. Спросила у кого-то про Света, что любит поплакать. «Плаксочка она у вас?» а потом сунула ей в руки какой-то листок и сказала, «Пусть Катя обязательно позвонит по этому телефону. Скажи ей, что не надо бояться, что мы не кусаемся». И, растянув рот улыбкой, опять оглядела всех. «Если Катя не выйдет на связь, то завтра мы с тобой будем думать, как нам встретиться с ней, договорились?» Это значило, что женщина хочет прийти снова. После уроков Света дошла до Катиного дома и долго нажимала на звонок, а потом медленно пошла к себе. Во дворе Катя помахала ей с песочницы, подзывая. «Ты что, так поздно идешь? «Пятый урок когда кончился?» — выговаривала она Свете. «Я жду-жду. Скоро уже эти все во двор повылезут. Нинка с командой пошли к тебе». Света сняла школьную форму и разогрела обед и думала о том, что все делает правильно. И до чего же вкусный суп у нее дома? Какое в нем мясо, какие овощи, перец, морковка, цветная капуста? И как хорошо, что Катя пришла к ней. Они вместе поедят вкусного супа. И Катя расскажет ей, что они вместе сделали, из-за чего в школу приходила женщина с требовательными узкими глазами. И станет совсем не страшно. — Мать забрали, — сказала Катя. — Они с Андреевной поучили Нифонтову. Из-за нее же теперь у всех заработок упадет. — Как получили? – спросила Света. Катя пожала плечами. «Э, — Вроде сотрясение мозга у нее. — И зубы передние вышибли отсюда до сюда. Катя широко улыбнулась. — Теперь все, что заработал, на зубы у нее пойдет. Света медленно осознавала, что Катина мама... Выбила нифантовые зубы, и они у той больше не вырастут. У взрослых не вырастают. И надо будет отдавать за новые зубы деньги, те самые, которые семейство Нифонтовой заработало все вместе, когда намотала веревки больше всех. «У матери как давно хотелось все поучить», — говорила Катя. «Баб Валя, правда, и говорила, ты не ходи никуда, сама все сделаю». «Сама побьет?» — переспросила Света. Катя мотнула головой. «Зачем? Болезнь какую-нибудь наколдует?» Никто бы и не доказал, но мать сама хотела. Уж очень она была злая на Нифонтову. Хотела, чтобы та знала, кто ее и за что. Если же болячек наслать, то пойди пойми, может, это она просто так сама по себе заболела? Мать думала, ее не посадят, раз я у нее без присмотра. Но баб валь не зря же ей говорила, не ходи. «Ты как думаешь?» Света не нашлась, что ответить. Катя сама объяснила. «Баба Валя могла в аквариуме увидеть, что будет. Или еще в шаролуннике? Хотя нет. Шаролунник украли у нее, шаролунника теперь нет». Катя вцепилась в Свете в запястье, точно боясь, что она уйдет из комнаты. «Мне велели собираться в дом. Машина приедет за мной». Знаешь, как страшно. Я лежу под кроватью, и они звонят, звонят в дверь. Думаю, вдруг дверь сломают и найдут меня, но нет. Не стали ломать. Записку оставили, вот, гляди. И Катя протянула Свете листок. Грозятся, что придут двери ломать сегодня. С разрешением прокурора. — И этот же телефон, — ответила Света. — Вот, сегодня дали записку для тебя. «Значит, в школу нельзя ходить», — определила Катя. «Я так и думала, что они станут в школе меня ловить. И домой обратно нельзя?» Света быстро сказала. «Значит, будешь жить у меня?» Катя спросила. «А как же твои родители?» И вздохнула. «Моей-то что матери? У меня кто хочет, это живи. На Кировском у нас дома Сашка сколько раз ночевал, когда у них отец помирал. И Тося» когда у нее все в деревню уехали. Света запоздала, подумала, разрешат ли мама с папой, чтобы Катя жила у них. Они оба не любят ее. Но Катя уже говорила, успокаивая ее. «Я недолго, недолго совсем у вас поживу. Потом эти, что приходили, забудут, что хотели забрать меня в детский дом. Я снова домой пойду». В Светиной комнате она встала у карты так, что не видно стало ее лица. Света наугад ткнула в голубизну возле экватора. «Поедем с тобой сюда», — Катя ответила. «Ага, и маму возьмем, когда вырастем. Ее ведь отпустят уже из тюрьмы». Света представила, что на белоснежной палубе над яркой водой вместе с ними стоит Катина мама. Морской ветер старается сорвать с нее оба платка, и она удерживает верхние двумя руками. Может, другие люди на корабле станут смеяться, что она всегда в этих платках? И она всегда сажает тебя тянуть с ней веревку. И на корабле, может, тоже захочет, чтобы ты делала что-нибудь такое же, всегда одинаковое и скучное. Но если Катя так хочет, чтобы ее мама была с ними, то ладно, пускай она едет. Хотя, конечно, с ней все будет немного не так. Вечером, когда пришли Светины мама и папа, Катя не вышла в прихожую поздороваться с ними. Девочки договорились, что она будет тихо сидеть в Светиной комнате, пока Свету не упросят родителей позволить подружке пожить у них. Свету позвали ужинать. За столом она все не решалась начать разговор про Катю. Ей представлялось, что вот-вот сейчас она скажет, а можно... И сразу же делалось ясно, что родители ответят нельзя. Мама спрашивала, что-то случилось? И говорила, посмотри на меня, я же вижу, с тобой что-то произошло. У Светы глаза были полны слез. Как будто родители уже нашли под кроватью Катю и уже ведут ее в детский дом. Катя сказала, что для надежности спрячется под кроватью и не вылезет, пока ей не позволено будет остаться в доме. Света раньше не думала о том, что у нее совсем низкая кровать, не то что у Кати с ее мамой. У Светы кушетка. Под ней можно только лежать, вытянувшись и голову повернув на бок. «А мы попросим у Светки дневник», — предлагал маме отец. «Может, что-нибудь прояснится?» Мама с папой забывали расписываться в дневнике, и классная как-то звонила маме по телефону. Мама миролюбиво кивала. «Конечно, я поставлю подпись». «Да нам и так ребенок все рассказывает. Зачем ее проверять? Что там может оказаться такого страшного?» Света принесла в кухню дневник с двумя сегодняшними пятерками, и мама сказала «Умница!» По папе видно было, как ему стало неловко, и он тоже принялся дочку хвалить. После чая Света сказала, что вообще-то она не наелась. Котлету с картофельным пюре она понесла было к себе в комнату, родители остановили ее, и Света оставила тарелку на столе в кухне. «Я потом съем». Она пыталась дописывать упражнения по-английскому. Маме понадобилось что-то постирать в ванной, папа доставал с антресоли коробки, Мама весело говорила из ванной, «Подумать только, завтра зима, к нам пришла зима». Потом вынимала из коробок ботинки и говорила, «Папе, это твои, а вот это Светкины». И кричала ей в открытую дверь, «Свет, не забудь, завтра в зимних идёшь, они вон там у порога стоять будут». Света отвечала «Угу», хриплым голосом. «Хорошо, что Катины кроссовки они взяли в комнату, и они тоже сейчас лежат под кроватью вместе с пальто». Катя на одежда совершенно не зимняя. Кто знал, что сегодня вечером выпадет снег? Но Катя завтра точно никуда не пойдет. И послезавтра никуда не пойдет. Катя громко шептала ей из-под кровати: "Скоро твою гмонятся. Мне в туалет надо. Я лопну сейчас". Когда родители наконец сели смотреть телевизор, Катя сходила в туалет а потом очень быстро съела котлету с картошкой. Света на цыпочках принесла из кухни тарелку. И после Катя забралась к ней в постель и долго ворочилась. Ей нравилось, что можно лежать и на одном боку, и на другом, и согнув ноги, и вытянув, и как в детском саду, руку под щеку. И она не могла определить, как лучше. Она толкала Свету к стене и говорила, «Это моя территория, вот до сюда». Обеим не спалось. Они слышали за стеной музыку, а потом она стихла. Катя начала. Ой, что у нас на Кировском было в прошлом году? Это все знают. Одна девочка любила красные перчатки. И вот однажды приходит вечером к ее родителям баб Вали и говорит, если кто хочет жить, выбросьте красные перчатки. Света слушала и обмирала, вцепившись в Катину руку, и думала, что это — счастье. Вместе лежать в темноте и бояться красных перчаток, а заодно и бабу Валю, гадалку с Кировского поселка, от того, что она все про всех знает. У бабы Вали был волшебный аквариум, и еще был шаролунник, тяжелый полупрозрачный камень, в котором похитрому хитрому преломлялся свет. Баба Валя брала шаролунник с собой, когда ехала гадать на базаре. Его у нее вытащили в толчее. Может, она уронила его по пути, его подобрал случайный прохожий. Не зная, что это, и он ни в чем не был виноват. Но баба Валя объявила в поселке, что принявшему к себе шаролунник не жить, что скоро, совсем скоро, погибнет он, и изменить ничего нельзя. Катя наизусть помнила заклятие. Не целиком, а только кусочек. Она шептала непонятные слова Свете в ухо. И казалось, что колдунья Бабваля сейчас появится в комнате, и тут же следом что-то произойдет, чего и представить себе нельзя. Родители за стеной спали. И можно было не волноваться, что они узнают про Катю. Или что ее найдет женщина с цепкими требовательными глазами, которая сказала сегодня Свете, «Ты, видно, плаксочка?» Ночь. Время красных перчаток и время колдуней, которые все про тебя знают. Счастливое время, когда можно не думать о том, что ждет тебя, и бояться того, что сама выберешь, сколько хочешь. На утро Света не услышала будильник. И когда мама пришла поднимать ее, Катя была уже опять под кроватью и, казалось, крепко спала. Света уже подошла к школьной ограде и тут вспомнила вчерашнюю женщину. «Завтра мы с тобой будем думать, как нам встретиться с Катей». Света поспешно повернула назад к дому. Бояться было нечего, мама и папа ушли на работу. И когда она отомкнула дверь, то услышала протяжные тоненькие звуки. Она никогда не слышала, как плачет Катя, и не думала, что та может плакать. Света обнимала ее, И жилетка, и блузка, и майка у нее были уже мокрые. Было странно, что в человеке может быть столько слез. Наверное, у Кати внутри что-то превращалось в них. Может быть, кровь или кости, и мышцы таяли у нее, как у Снегурочки. — Я к маме хочу, — захлебываясь, — говорила Катя. Света не знала, что отвечать. Нагладила Катя по спине и руками и целовала в макушку, в тонкие волосы. Хотелось прижать ее крепче к себе, чтобы передать ей от себя жизни, так, чтобы Катя не растаяла. Света беспомощно шептала «Все хорошо будет, Катенька, все будет хорошо!» Она представляла, как вчерашняя женщина приходит в школу, чтобы спросить про Катю, а ей говорят «Света сегодня нет». Захочет она прийти снова или не захочет? На всякий случай надо заболеть, надо выпить молока из холодильника. Классная станет маме звонить, ваша Света не ходит в школу, а мама ответит, наша Света болеет. А потом они все забудут про Катю. Пока Света будет болеть, они точно забудут. И они с Катей будут играть дома, пока взрослых нет. Света слышала телефонный звонок и думала, что все знают, она сейчас в школе идет урок. Но не сказала бы, сколько времени ей звонили, и сколько еще потом они просидели с Катей вдвоем на полу. Катя обмякла и всхлипывала совсем тихо. Казалось, что кроме них двоих и кроме Светиной комнаты на Свете ничего не было. Света не заметила, как открылась входная дверь, и не сразу разобрала голоса в коридоре. Их голосов было много, мамин выделялся, слов было не разобрать. Мама то ли возмущалась, то ли оправдывалась, то ли пыталась удержать чужих на пороге, не пустить в дом. Но уже шелестели куртки и приближались шаги. Она чувствовала, как невидимые ей люди сминают пространство дома, двигаясь к ее комнате. И ей стало тесно и душно еще до того, как они все появились в двери. Людей, как показалось Свете, было очень много. Все говорили что-то, мама выкрикивала, «У меня дома! Пусть муж придет, дождемся его!» И совершенно незнакомая женщина, не та, что была вчера в школе, показывая на Свету, говорила, «Посмотрите на нее! Ей ей велено было вчера дать знать, где ее подружка!» Кто-то схватил Катю на руки. Совсем близко от глаз ее ноги, висящие в воздухе, били по шелестящей куртке, по брюкам. Света царапнула куртку сбоку и стала колотить по ней кулаками а после догадалась укусить ногу сквозь брюки. Человек брыкнулся и вскрикнул, и Катю поставил на ноги, но ее уже снова подняли в воздух, а Свету оттаскивали. Мама твердила теперь ей, «Мы не можем. Ты же сама понимаешь, что мы не можем, чтобы Катя жила у нас». И Света кричала, «Почему? Ну почему мы не можем?» У порога возникла заминка. Мама и еще одна женщина ринулись назад в комнату, точно им кто-то сказал, где искать Катины вещи. Мама, стоя на коленях, шарила под кроватью, вытаскивая и куртку, и ботики, один, второй, и потом за краешек, точно змею за хвост, красный шарф. Чужие ушли вместе с Катей. Мама завернула свет в одеяло и намазывала ей булку джемом. Папа уже был здесь. Он ничего не говорил про Катю и на Свету смотрел с невыразимым сочувствием. Мама спрашивала у Светы, «Ну где бы Катя спала у нас? И мы не знаем, где Катя спала сегодня ночью. А в детском доме, — сказали мне, — у них теперь свои комнаты на четыре человека». У Светы болело горло, хотя она не пила холодное молоко. Днем долгими минутами Она вглядывалась в воду аквариума. Мелькание рыбок мешало и думала, что вот если бы и впрямь можно было там увидеть, где сейчас Катя. И скоро ли отпустят из тюрьмы Катину маму, и они вернутся к себе домой? Она не знала, как правильно смотреть. Щурилась и закрывала то один глаз, то другой. Еще раньше, чем ее выписали в школу, Папа объявил, что они пойдут записываться в художку. Света насторожилась, услышав от папы непривычное слово. Ее удивило, что художественных школ в городе много. И в той, куда они с папой пришли, завоч тоже сказала, что надо начинать с куба. Но куб рисовать в классе уже закончили, теперь рисовали шар. Свете было все равно, что ей теперь будет скучно, как на уроках ИЗО. Учительница показалась ей похожей на Анну Дмитриевну. Но дети, захватывавшие, стуча, места за мольбертами, были смешливыми, и каждого волновало, что у него или у соседа получался вместо шара блин. Все зависело от штриховки. При этом штрихи могли быть размашистыми и еле заметными, и ложиться могли один к одному или крест-накрест. Оказывается, любыми штрихами можно было сделать из блина, Шар. А если рисовать чуть-чуть по-другому, то получился бы шаролунник, которого Света ни разу не видела. Катя говорила, что камень был не совсем круглый. У Светы спрашивали, «Кто продавил твой шар? А он из чего сделанный?» Мила Игнатьевна выдала ей новый лист на замену, и Света удивилась на миг, как радостно убирать шаролунник с Мальберта. Точно его здесь не было она счастливо улыбалась соседям ей все нравилось на уроках разрешено было разговаривать если по делу и было жаль когда раздавался звонок хотя после перемены шел следующий урок и на нем рисовали красками кто что захочет света открывала для себя что можно заранее загадать что у тебя должно получиться конечно она знала что так умеют настоящие художники но милая Игнатьевна пообещала ей что и она сможет Она полюбила понедельники, среды и пятницы. Однажды во вторник Света приехала к детскому дому. Она уже несколько дней, как разузнала, где он. Это оказалось далеко от центра, почти у самого Кировского поселка, уже за рекой и за стройкой. Дед-дом был похож на садик. Света дернула калитку. Она оказалась заперта. Во дворе. На расчищенной от снега площадке несколько мальчишек играли в мяч. Света стояла и представляла, как скажет им, «А позовите Катю Трофимову!» Еще немного постоит и точно скажет, «Наверное, надо позовите, пожалуйста, Катю Трофимову!» «А как их подозвать к себе?» «Надо сказать, эй, мальчики!» Но мальчики уже заметили ее и уже спрашивали, что ей нужно. «Мне Катю Трофимову!» — сказала Света. И один ответил тонким голосом, явно передразнивая ее. «А Кать Трофимовых у нас две». Света подумала, что, надо сказать, она новенькая. Но снежок пролетел возле самой ее головы. И тот, кто запустил его, уже лепил новый. И пока она глядела на него, ей через забор попали в плечо. А другой снежок залепил ей в нос и рот. Чуть-чуть не попал по очкам. Она вытерла варежкой лицо, закричала «Вы дураки!» И еще один запустил прямо в нее мячиком со всей силы в грудь, так что она и села в снег. Мяч оказался у нее в руках. «Ты!» Шустро кинула нам, — командовали ей за забора. «А вот и не кину, — сказала Света. Не надо было кидать в меня». Она стояла и не знала, что делать с мячом. На тихой улице иногда появлялись прохожие, И мальчики стали кричать, приближавшиеся от троллейбусной остановки, женщине. «А девочка не хочет отдать нам мяч!» «Это наш мяч, случайно вылетел!» «Нам нельзя через забор, она не хочет кинуть нам мяч!» Женщина наклонилась к Свете, поддала снизу по мячику, и тот оказался у нее в руках. «Не стыдно?» — сказала ей женщина. «Это же сироты!» «Тебе мама и папа все купят, что нужно!» «А ты сирот обижаешь?» Света кинулась от детского дома бегом. И в среду, и в четверг ей казалось, что по ней видно, ей сказали, «Не стыдно сирот обижать?» Она старалась не говорить ни с кем и не выходила в коридор на переменах. В четверг Нина Кротова подошла к ней и спросила, «Пойдешь с нами на смерть на рассвете?» Света и раньше не представляла, как говорить с Ниной, а теперь надо было стараться, чтобы никто не заметил ее стыда за то, что сироты закидали ее снежками и сбили с ног мечом. Должно быть, она чем-то обидела их. Она быстро спросила у Нины. «Это кино, где Хью джеф Нина ответила. «Нет, ты что? Мне больше не нравится Хью джеф «Там играют Грэм Сандерс и Мюриэль Беннет." Дома у Светы Нина рассматривала ее рисунки, щебетала. «А ты можешь мультяшную принцессу нарисовать? А на рюкзаке можешь? А на футболке?» «Я давно у тебя хотела спросить. Но ну, ты раньше с этой ходила. Но ну, у нее правда мама в тюрьме за то, что кого-то убила?» Светина мама принесла детям в комнату тарелку яблок. Улыбнулась Свете со значением. Света поняла. Мама думает, какая у нее хорошая дочка, раздрушит с Ниной Кротовой. Свете нравилось быть хорошей, и она очень старалась. На Нининой спортивной футболке она взялась нарисовать мультяшную кошку, и милая Игнатьевна подробно рассказала ей, как сделать это. И все равно получился неизвестный лохматый зверь, хотя кошки у Светы почти всегда получались кошками. Но Нина сказала, что новый зверь лучше кошки, и футболку она каждый раз надевала на физкультуру. Ей не делали замечаний, и все девочки уже знали, что Света нарисовала желтого инопланетянского зверя только для Нины. Больше никому рисовать не станет. От этого становилось спокойнее. Ведь точно такой зверь у Светы ни за что бы не получился, а получился бы какой-то другой. Света чувствовала на себе напряженное внимание девочек в классе. Они ждали, когда Нине не надоест с ней дружить, и та станет ходить на переменках с какой-то из них. Однажды Нина взяла Свету под руку и потянула в общий коридор, а по нему бегом-бегом в другой конец школы, к старшеклассникам. И там, где никто их не знал, спрятавшись у глухой стены за колонной, она сказала, «Обещай говорить правду и только правду». А потом спросила, «Скажи, тебе нравится?» Миша Анчугин. Света растерялась. «А тебе?» Очень хотелось ответить правильно, как надо было Нине, чтобы она не перестала с ней дружить. «Я первая спросила», недовольно отозвалась Нина. И Света втайне, боясь, «Ой, что я говорю такое? Это же Нине приказала ей». «Первая спросила, значит, первая и отвечай». «Мне?» «Нравится!» — выпалила Нина. И Света знала теперь, что отвечать. «Ну и мне тоже». «Ты думала, мне Анчугин не нравится?» Нина, успокоенная, взяла ее под руку. Пора было возвращаться в свое крыло школы. Скоро звонок на урок. «Значит, мы сможем говорить с тобой про любовь», — сказала Нина. И «Верно. У них был теперь общий секрет». И это значило, что Нина не перестанет дружить со Светой прямо сегодня или завтра. И не сделается с ней неинтересно. Мама будет и дальше говорить, что, наконец-то, ее дочка стала умницей. Только с хорошей девочкой может дружить Нина Кротова. Нина спрашивала, нравится ли Свете Анчугин в сегодняшней рубашке, в голубой, в бледно-полосатой. Оказывается, она все его семь рубашек знала наперечет. Света замечала, что Анчугин стал глядеть на нее пристально. Увидит, что она заметила, отвернется. Нина сказала ему, что он мне нравится, гадала Света. Но нет, она не могла. Это же наш с ней секрет. Она же сказала, что он ей тоже нравится. На весенних каникулах класс повели в городской дворец творчества. На стенах висели рисунки, выбранные во всех художественных школах. Были и два Светиных. На одном была кошка-королева. Света всегда начинала кошек, когда разрешалась рисовать, что хочешь. Правда, кошки могли получиться кем-то другим, но это явно была кошкой. Бело-голубой, тоненькой, с прекрасными удлиненными глазами. В лапе она держала веер. Нина успела уже спросить, «Нарисуешь мне, чтобы вот так?» На другом рисунке была Снегурочка. Художественный класс водили специально на оперу. Света не старалась нарочно, но у Снегурочки вышло лицо Кати Трофимовой. Волосы были убраны под кокошник. Хор детского дома со сцены спел про мир во всем мире, и потом в вестибюле Света, оглядываясь, чтобы никто не видел ее из класса, подошла к детдомовской девочке и, обмирая, спросила про Катю. Беловолосая девочка вскинулась и глянула на Свету необыкновенно по-доброму и с ободрением. Так будто она уже была взрослой, а Света совсем маленькой. «Есть у нас такая новенькая она, да?» — сказала девочка, и, не дожидаясь ответа, закричала, «Катя! Трофимова!» Катя была в белой рубашке и блестящей концертной жилетке, как все детдомовские. Волосы на затылке забраны в хвостик. Он сгибался колечком. Света кинулась было к ней, Но та посмотрела на нее так, как смотрелись североамериканские индейцы. И Света остановилась в нерешительности. «Вас тоже сюда привели?» — полуутвердительно сказала Катя. А потом, точно сжалившись над Светой и решив добавить еще что-нибудь, спросила. «Что-то на Кировских к Максиму не ездишь?» — он спрашивал про тебя. «Свету просила? что, оказывается, надо было ездить в кружок на Кировском поселке, уже без Кати, и что Максим, так напугавший ее, потом про нее спрашивал. «А я теперь в художественную школу хожу», — сказала она, будто оправдываясь. Катя глянула на нее, и Свете почудилась в ее глазах удивление. Тут же Катин взгляд стал колючим и она спросила с насмешкой, как может спросить учительница. «Ты по воскресеньям тоже туда ходишь?» «Э, «Нет», — прошептала Света. «А Максим, — победно сказала Катя, — он и по воскресеньям кружок ведет. нас из детского дома только по воскресеньям и отпускают?» «Там Катя будет», — думала Света.